Их крыши, все в снегу, врезались в морозное небо прихотливой зубчатой линией. Я пошел обратно. Звонили колокола, ледяной воздух пощипывал нос, под ногами хрустел снег. Настроение было чудесное, как будто меня окутал особый таинственный дух сочельника. «На земле мир, а в человецах благоволение». Эти слова обрели особый смысл — И я внезапно ощутил себя частицей всего сущего. Дарауби, фермеры, животные и я мыслились в единое дружное целое. Я был совершенно трезв, но в нашу квартирку поднялся, как по облаку. Хелен не проснулась, и я забрался под одеяло все еще полной пьянящей праздничной радости. Работы завтра предстоит немного, можно будет понежиться в постели подольше, может быть, даже до девяти, а потом великолепный день тихого безделья, желанный и редкий оазис в нашей хлопотливой жизни. Я погрузился в сон, и мне чудились вокруг улыбающиеся лица моих клиентов, смотрящих на меня с неизъяснимой добротой и благожелательностью. И вдруг вот этот другой несмолкающий трезвон, верно, будильник. Я ухватил его, на звон не смог, А я увидел стрелки, шесть часов, ну, конечно, телефон. Я снял трубку. В ухо мне ударил резкий металлический голос без намека на сонливость. Мне ветеринара надо. «Да-да, Ферриот -да. слушает», — пробормотал я. «Браун, — говорит, — из Уэллипхилла у меня корова обездвижила». «Так вы бы поторопились». «Хорошо, сейчас еду». «Да не тяните». и в трубке щелкнуло. Я перекатился на спину и уставился в потолок. «Вот тебе и Рождество!» «День, который я вознамерился ознаменовать блаженным ничего не деланием. И надо же было этому типу вылить на меня ушат холодной воды, и хоть бы изменился Даже без «С Рождеством вас обошелся» — это уж слишком. Мистер Браун встретил меня во мгле двора — Я бывал у него раньше, и когда он попал в лучи моих фар, в очередной раз подивился его редкостной физической форме. Рыжий мужчина лет сорока, астролицей, с чистой кожей. Из-под клетчатой кепки выглядывали прядки морковных волос, щеки, шею и руки покрывал золотистый пушок. От одного взгляда на него мне еще больше захотелось спать. Доброго утра он мне не пожелал, а только коротко кивнул — Ни то мне, ни то в сторону коровника, и ограничился двумя словами «Она там». Он молча следил за тем, как я делаю инъекцию, и заговорил только тогда, когда я принялся рассовывать по карманам пустые флаконы. «Сегодня ее доить, конечно, нельзя, да?» «Нет», — ответил я. «Лучше, чтобы вымя было полным». «А кормить как-нибудь по-особому, да? Нет, можно есть все, что захочет и когда захочет». Мистер Браун был очень деловитый и всегда дотошно выспрашивал все до последних мелочей. Мы пошли через двор, но вдруг он остановился и обернулся ко мне. «Неужто хочет предложить чашку горячего живительного чая?» Он стоял по щиколотку в снегу, и морозный воздух беспощадно щипал меня за уши. «Знаете, — сказал он, — это ведь у меня не в первый раз с коровами случается в последнее время. Так может, я что-то не так делаю? Как по-вашему, может, я им слишком корм запариваю, так что ли?» Что ж, не исключено, меня торопливо зашагал к машине. Уж лекцию о содержании коров я сейчас читать ни за что не стану. Когда я взялся за ручку дверцы, он сказал, «Коли она к обеду не встанет, я сам звякну. И вот еще что, в том месяце вы мне черти чего в счет понаставили, а потому предупредите своего старшего, чтобы он не больно-то на перо налегал». И, повернувшись, быстро зашагал к дому. «Мило, мило, нечего сказать», — размышлял я, тронув машину. «Ни тебе спасибо, ни тебе до свидания, а только претензии и угроза оторвать меня от рождественского гуся, если ему взбредет в голову». На меня накатила волна жаркого гнева. «Черт, фермеры! Какие омерзительные личности среди них встречаются!» Мистер Браун угасил мою праздничную радость так успешно, словно обдал меня ледяной водой из шланга.